Эпилог До чего же надоел Куролесову преступный мир со всеми его засадами, погонями, выстрелами? Хватит, — думал Вася, отправляясь на электричке в деревню Сычи. — Останусь трактористом, женюсь на Шурочке, станем поросят держать. Облако Васина летело за ним над электричкой и радовалось, что Вася решил остаться трактористом. Особенно почему-то нравилось облаку, что Вася с Шурочкой станут держать поросят. Пару недель поработал Вася в колхозе и стал просить отгул. Отгула ему не дали, и Вася, тоскуя, стал писать в картошен письмо. «Здравствуй, дорогая Саша».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 и не успел оно еще доехать до города Картошина, как ему дали отгул. Вася взял отгул, захватил еще мешок картошки в подарок и поехал в город Картошин. За ним увязался матрос и, конечно, облако. Вася легко разыскал улицу Сергеева Ценского, дом 8, стукнул в дверь. — Саша, здравствуй! Вот и я, наконец! А это тебе мешок картошки в подарок!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 В комнате было уютно, а на диване сидел человек в синих носках, который хрумкал каким-то огурцом. Облако заволновалось. «Познакомься, Вася, это мой муж Николай Иванович. Тоже огурцы любит. Кажется, и съел последний огурец. Коль, ты что, последний съел?» «Слушай, Шурк», — сказал Николай Иванович, — «жрать охота. А кроме огурцов в доме нет ничего» как это нет? Вон, Вася мешок картошки привез». «Неужто?» — закричал Николай Иванович и подскочил от счастья на диване. «Давай сварим скорее в мудире! Вася, милый, садись на диван!» «Спасибо, спасибо», — солидно говорил Куролесов. «А я думаю, дай зайду, погляжу, как Шурочка живет, картошечки подброшу». Пока Васю усаживали и доварили картошку, облако поболталось по комнате, отыскивая свою вторую половину, но ничего не нашло, и вылетело через форточку на улицу. Тут оно и улеглось на крыльце рядом с матросом. — Вася, приезжай к нам еще, — требовал Николай Иванович, поедай уже сваренную картошку. Мы с Шурочкой гостей любим. — Слушай, Саша, — сказал Вася, — «А как насчет облака? Ну, помнишь, которое раздвоилось?» «А я его засушила и положила в книгу. Вроде как цветок». «В какую еще книгу?» «Приключения Вася Куролесова. Читал?» «Просматривал. А мое облако еще дышит и летает». «Ну, Васька, ты тоже не прав. Я долго ждала. Облако и засохло». «Какое ещё облако?» — требовал пояснений Николай Иванович. «Ешьте картошку, черти! Вкусная!» синеглазка отвечал Вася. «Ну, я пошёл. Мне надо ещё в магазин товары Шурочка вышла проводить его на крыльцо. «А нашу улицу переименовывают», — сказала она. «Вместо Сергеева Ценского будет просто Сергеева. Тоже писатель такой есть. Леонид». «И в Карманове». «Переименовывают», — сказал Вася. «Там будет просто ценского». «Правда, такого писателя, кажется, еще нету». «Будет», — торжественно сказала Шурочка. «А бак-то где?» — спросил Вася. «Где бак из-под игруцов?» «А мы в нем теперь белье мочим». «Вот здорово», — сказал Вася и засмеялся. Так, смеясь над баком, он расстался с Шурочкой и пошел по городу Картошину. «Хороший был, между прочим, город».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 Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2013 году. Читал артист Александр Пожаров.